Незаменимая Атося. После позорного провала в первый день своей работы поварихой Гавриловна приняла все меры, чтобы избежать вторичной неудачи. Избушка украсилась плакатами «Мойте руки перед едой» и «Мухи-разносчики заразы». На самой середке кухонного стола по-хозяйски возлегала «Замусоленная поваренная книга». Гавриловна поминутно заглядывала в нее, шевелила по-школярски губами и в точности следовала ученым советам. А Тося раздобыла ватные брюки, и сугробы сегодня были ей уже не страшны. После вчерашней работы у нее ныли все косточки, но Тося внушила себе, что главные трудности уже позади. Белоручкой Тося никогда не была. За свою недолгую жизнь ей приходилось и дрова колоть, и картошку копать, и коровники чистить. Ее выручила давняя рабочая хватка, и теперь с некоторым даже щегольством бывалого лесоруба она ловко орудовала легким, остро топориком. С утра Тося поглядывала на Илью, приглашая его убедиться, что слов на ветер она не бросает, и уже приноровилась к новой работе. Но Илья сегодня упрямо валил дерево за деревом, а в Тосину сторону даже и не смотрел. тося никак не могла понять, то ли о плане он так заботится, то ли считает, что слишком ласков был с ней вчера. Ладно, решила она, сочтемся. Она подошла к толстой ветке, высоко занесла свой зеркальный топорик и вдруг увидела, что ветка отпилена от ствола. Илья валил деревья неподалеку, повернувшись спиной к Тосе, словно был тут совсем ни при чем. Вот он свалил ветвистую елку и по пути к следующему дереву отчекрыжил бензопилой самые толстые ветки, чтобы облегчить Тосе работу. Сначала тося надеялась что девчата ничего не поймут, но вскоре заметила, что они старательно обходят спиленные ветки, догадавшись, для кого они предназначены. — Неспроста все это, — сказала Надя, чуткая к чужому счастью. — Старается, — Ирод, — беспечно откликнулась Тося, чтобы девчата не думали, что она от радости потеряла дар речи. А Катя невинно спросила. — С чего бы это, Тось, а? Такого у нас с роду не было. — Чего, чего, — разозлилась Тося. — Помаленьку перевоспитывается человек, а всей бригаде заботится. — «На план нажимает!» «Знаем этот план!» фыркнула Катя. «Этот план у него всегда перевыполняется!» Она отошла к другому дереву, но Тосины муки на этом не кончились. Молчаливая Надя огляделась по сторонам и шепнула Тосе с таинственным видом. «Нравишься ты ему!» «А что ж тут такого?» вызывающе спросила тося топнула ногой и пропела надя в лицо. Она ему понравилась, а он ей, он ей. То сей раз и два топнула ногой. Но то ли потому, что валенки никак не могли добраться до твердой земли и застревали в сугробе, то ли еще по какой причине. Но стихи сегодня у нее что-то не вытанцовывались. «Не выходит нынче», — виновато призналась она, — И что он в тебе нашел? — удивилась Надя, придирчиво рассматривая Тосю. Как что? притворно расфырпела Тося, пряча за своим громогласием тайную обиду. Походка у меня красивая, и опять же, глаза один левый, другой правый. Тараторка ты, разочаровалась Надя. Кажется, она ожидала, что Тося откроет ей свою тайну и научит, как прибирать к рукам самых видных парней в поселке. «А ты старое дело, подумала Тося, но вслух ничего не сказала. Не потому что боялась Надю, а просто язык как-то не поворачивался обижать ее, горемычную. Надя потащила ветки к костру, а Тося усомнилась вдруг, правильно ли она делает, безропотно позволяя Илье помогать. Конечно, польза тут была явная — взять хотя бы легкий топорик, подаренный ей вчера, или эти вот отчекрыженные ветки. Но, с другой стороны, если копнуть поглубже, Тося испугалась, что за какой-нибудь десяток паршивых елок навеки станет должником Ильи. И потом, принимая его помощь, она как бы признавала молчаливо, что одной ей не справится с новой работой, Да и совсем не в работе тут было дело. Она еще вчера заметила, что лье нравится помогать ей и смутно догадывалась, что он испытывает при этом какое-то особое, неведомое ей удовольствие. а тося к стыду своему ничего такого не чувствовала и заподозрила, что Илья обхитрил ее, подсунул ей топор железяку, а сам загграастал, золотые россыпи. Скорее всего, Тося просто осторожничала на пороге новой для нее взрослой жизни. По неопытности своей она боялась продешевить и дать Илье гораздо больше, чем получить от него. Но какой-нибудь выгоды для себя Тося не искала. Она хотела лишь во всем сравняться с Ильей, Катей и другими взрослыми людьми. А Илья вошел во вкус и стал отсекать своей чудо-пилой не только толстые ветки, но и такую мелочь, какую Тоси, ничего не стоило отрубить одним махом. Давно уже никто так не заботился о тосе Она припомнила детскую мечту свою о старшем брате и поверила вдруг, что старший брат, окажись он у неё непременно был бы похож на Илью. Не обязательно тютелька в тютельку. Но брат ее наверняка был бы таким же сильным и добрым, как Илья, а может быть, даже таким же красивым. Ведь бывают же у неказистых сестер вполне приличные, видные собой братья. Не всегда, даже не часто, но все-таки бывают. Наследственность. Такое темное дело. И Тося устыдилась недавних своих скопидомских мыслей. Чего ради вздумалось ей торговаться? ведь сама же терпеть не могла жадных людей. Прямо как на толкучке. Ты мне, я тебе. Ладно, пусть помогает, — великодушно решила Тося. И ей самой понравилось, что при всех своих недостатках она, в общем-то, человек щедрый и немелочный, и старшему брату, объявись он вдруг, не пришлось бы за нее краснеть. Случилось так, что когда Тося подтащила к ближнему костру, а хапку веток, С другой стороны, в это же время к костру, подошел Илья. На виду у всех, как оправдание, он держал в руке незажженную папиросу. — Ну как? — дружелюбно спросил Илья. — Ёлки в могилу еще не вогнали? — А что поделаешь? Лес тут смешанный. Илья припомнил, как просвещал вчера Тосю насчет местного леса, и подумал одобрительно. Пальца в рот ей не клади. Посмеиваясь, Тося молча смотрела на Илью. И вид у нее сейчас был такой, будто она не только читала все его мысли, но и знала о нем что-то такое подспудное, о чем он и сам еще не догадывался. Илья не выдержал ликующего ее взгляда и отвел глаза. — Ты чего это? — забеспокоился он. — Знаешь, — доверчиво сказала Тося, — в клубе на танцах ты один а в лесу совсем другой какой еще другой настороженно спросил илья подозревая очередной подвох на человека похожий даже смотреть на тебя можно что ж смотри разрешил илья не жалко катя кашлянула раз другой напоминая о вчерашнем их уговоре тося насупилась но виду не подала, что слышит ее. Тогда верная Катя, стойко охраняя Тосю от нее же самой, зашлась в надрывном, прямо-таки чахоточном кашле. Тося сердито взмахнула рукавицей, подтверждая, что сигнал достиг цели. — Что это с Катериной? — полюбопытствовал Илья. — Плеврит-аппендицит. — Слышь, ты мелких веток не пили а то совсем у меня топор заржавеет. — Ишь ты! — подивился Илья и зашагал к своей бензопиле. Тося видела, как по дороге он сунул в рот папиросу, которую так и не успел прикурить у костра, и черкнул спичкой. Значит, спички у него были. Зачем же он тогда подходил к костру? И все он хитрит. Облачко дыма выпорхнуло изо рта Ильи. Сизой тенью пробежала по белому стволу березы и воровато нырнула в густую темень елки. — Вот тебе и смешанный лес, — пробормотала Тося. Она подумала, что на старшего брата Илья все-таки не тянет, но, сожаление почему-то не почувствовала. — Все. Перевоспитываешь? — ехидно спросила Катя. Швырнула в костер тяжелую ветку, и вдруг запела высоким голосом первой в поселке пивуньи «Хороша я, хороша!» Тося весело подхватила «Да плохо одета!» Катя погрозила ей кулаком, чтобы тося не портила неуместным своим весельем старинную грустную песню, и они Влад повели «Никто замуж не берет девушку за это!» И другие девчата присоединились к песне. Одна лишь Надя работала молча, сильными мужскими ударами отсекала ветки и целыми вазами стаскивала их в костер. Мысли ее бродили где-то далеко. Она так яростно рубила сучья, словно вымещала на них злость за обидную свою некрасоту и за всю свою незадавшуюся жизнь. Похоже, и в лесу Надя не избавилась от невеселых дум которые выжили ее с коммутатора. Гавриловна в последний раз попробовала варево. Сама себе удовлетворенно покивала головой, захлопнула поваренную книгу и затрезвонила топором в буфер, взывая лесорубов на обед. «Посмотрим, чем нас сегодня порадуют», загадал Филип, подставляя миску. Он хлебнул щей, и тут же выплеснул их на снег. И другие лесорубы выплеснули. Сегодняшняя парующая капуста встретилась на снегу со вчерашней замерзшей. — Опять двадцать пять! — у назад давайте! Только продукты переводят. — Тоську! Гавриловна оправдывалась, размахивая поваренной книгой. — Ничего вы не понимаете! Я по всем правилам варила, как в книге написано. И капусту крупно крошила, и морковку звездочкой резала. Вот у вас и получилась морковка с капустой, а у Тоси настоящие щи были, — сказала Вера. — Это все Сашка с Илюхой надумали. За процентом погнались, — крикнула Катя. — Вернуть надо кислицу. Наиболее дальновидный лесорубы. Вынули из сумок бутылки с молоком. Сашка шепнул Илье. «Обмешурились мы с тобой. Кто ж знал, что она такая незаменимая?» Илья с невольным почтением покосился на Тосю. И та вдруг показалась ему красивей, чем он привык считать. «Ничего, есть можно», — покривила Тося душой, зажмурилась и проглотила ложку щей. «Да брось ты, Тоська!» благородство показывать, — налетела на нее Катя. Мерзлявый подошел к мастеру Чуркину и барабаня ложкой по столу, запел ему в лицо. — Подавай расчет, хозяин, мне работа не мила. Чуркин пробормотал. — Дела. И пострадавней своей привычке занес было руку, чтобы почесать в затылке. Но филип откравшись сзади, Перехватил его руку. «Тебе чего?» «Принимай, мастер, меры. Я чего это скучно и становлюсь, когда в животе у меня пусто?»